Солидный игрок дал промах. А вот мы так не так, сказал Масуров, живо перекинувшись через борт бильярда и вывернув неимоверно локти, принялся целиться. Бац! вскрикнул он, сделав довольно ловко желтого шара в среднюю лузу. Вот оно что значит на контрута. Каков удар! А, продолжал он, обращаясь к зрителям, «Отлично играют!» — отнесся к Бахтиарову худощавый господин, которого в городе называли «плательной вешалкой». «Кто?» — спросил Бахтиаров. «Я говорю, Михаила Николаевич отлично играют». «Какой Михаила Николаевич?» «Масуров». «Это разве Масуров?» «Масуров — ловкий игрок». Бахтиаров сейчас же встал с своего места и И подошел к игрокам каков удар то повторил массуров заметив его около себя славный отвечал бахтиаров вот как долго целитесь а еще говорите что стюри играли на себя ей богу на себя повторил массуров между тем как прицеливался его партнер перестаньте говорить под руку возразил тот отнимая с досаду юкий «Да я и так ничего не говорю. Играйте, что мне за надобность?» «Как же не говорите, как колокол над ухом!» – возразил партнер, снова принимаясь целиться. «Сами вы колокол! Ну, смотрите, так и есть, на себя!» – вскрикнул он и залился смехом. Партнер действительно сделал на себя. «С вами невозможно играть!» – сказал он, отнимая кий. Ну уж вы и сердитесь, всяко бывает. А вот мы так поиграем. Красного сделаем, до да поджелтого выход. Есть. Вот тут-то мы вас, батенька, и поймали. Эй ты, маркерина, считай. Раз двенадцать, два двенадцать. Честь имею вас поздравить, партия кончена. Будет, сказал партнер, выкидывая на бильярд десятирублевую. Давайте играть, что за пустяки. Я не буду играть, беспрестанно говорите под руку. Я не стану, ей-богу не стану, слова не скажу. Не буду, ответил лаконический партнер и вышел. Экий какой, проговорил ему вслед Масуров. Кутнул на красненькую, да и испугался. Я, черт возьми, по десяти тысяч проигрывал вечер. Да и тут не отставал. «Не хотите ли со мной?» Сказал Бахтиаров. «Очень рад», — отвечал обрадовавшись Масуров. «Вы ведь, кажется, гусар?» «Гусар». Они начали играть. Масуров был в восторге. Как-то так случилось, что он то с одного удара кончил партию, то шары разбивались таким образом, что Бахтиарову оставалось делать Только белого. Что это с вами? Говорили некоторые зрители, обращаясь к Бахтиарову. Он хорошо играет, отвечал тот, и начинал, как будто сердиться. Нет, вам нельзя играть со мной так и так, сказал Масуров. Возьмите десять вперед. Я от того проигрываю, что мы играем по маленькой. Давайте по пятидесяти рублей. «Вот еще что вздумали. Как это возможно? Это значит наверняка взять у вас деньги. На вино давайте. Извольте». И вино проиграл Бахтиаров. «Будет», — сказал Масуров. «Нет, вам нельзя со мной играть. Давайте пить». Они сели за дальний столик. «Я очень рад, что с вами познакомился» произнес Михаил Николаевич, протягивая руку к Бахтиарову. «Взаимно и я», — отвечал тот, пожимая ему руку. «Фамилия моя Масуров, а я Бахтиаров. Ну и прекрасно. Славно вы играете. Так ли я еще прежде играл? Не поверите? В полку, бывало, никто со мной не связывался. Раз шельма жит, какую штуку выкинул в Малороссии на ярмарке?» Привозит бильярд без бортов. Как вам покажется? Не может быть! Честью моей заверяю!